Глава третья. Венеция, ноябрь, 1295 год. Тициана стояла у окна и смотрела на потоки воды, льющиеся по стеклу. Дождь барабанил с такой силой, что разглядеть что-либо на улице было просто невозможно. Поэтому девушка представляла, что за окном не сплошные дома и узкие каналы с плывущими по ним лодочками, а зеленый лес, огромные мрачные деревья, всегда бывшие ей друзьями, густые кроны которых так закрывают голубое небо, что не видно никакого просвета. И она сейчас в любой момент выбежит из дома босиком, и мягкая, влажная от дождя трава, покрывающая землю своим зелёным ковром, приветливо встретит её уставшие ножки. Она встанет под дождь и протянет руки к небу. На лицо упадут первые капли дождя, и эти маленькие капельки скроют её собственные слёзы. Девушка придвинулась ближе к окну и подула на стекло. Оно тут же запотело. Этициана попробовала нарисовать пальцем маленькую ромашку. Ее цветок был прозрачен, а девушка видела перед собой тонкий зеленый стебелек и белые лепестки. Она услышала звук открываемой двери и быстро стерла свой цветочек одним взмахом руки по стеклу. Потом смахнула со щеки одиноко сбежавшую слезинку и обернулась. В библиотеку зашел ее отец, герцог Аньежева, и мягко улыбнулся, увидев девушку в темноте. «Что ты тут делаешь, совсем одна, солнышко?» «Почему не зажжёшь свечи?» — спросил он задумчиво. «Тебя Азалия потеряла». Герцог Аньежо в свои сорок лет прекрасно выглядел. Никто не дал бы ему больше тридцати. На его чёрных волосах седина только начала появляться, придавая ему очень мужественный вид. Высокий, стройный герцог был самым завидным женихом Венеции, на что Пауло Аньежо никак не реагировал. Он потерял свою жену десять лет назад, и с тех пор никто не мог занять её место в его сердце. Он так сильно любил мать Тицианы, что не хотел видеть рядом с собой никакой другой женщины. Тициана еще помнила их нежные и трепетные отношения, невозможность существовать врозь друг от друга. Таких отношений девушка больше не видела нигде и ни у кого, и втайне мечтала о такой же сильной любви для себя. Теперь на первом месте для герцога были их дети – Азалия, Тициана, Мария, Франческа и Федерика. Тициана не уставала благодарить Бога за то, что у нее такой прекрасный папа, всегда выслушает и поможет. И она понимала, что родилась в семье, где ее не выдадут замуж насильно или без ее согласия. И это было большой редкостью. Больше она такой семьи не знала. Ее подруг родители часто не спрашивали, когда их выдавали замуж. С трудом девушка постаралась вернуться в библиотеку, где отец с нетерпением ожидал ее ответа. Я просто задумалась. А если честно? Герцог прошел через комнату и сел на софу, приготовившись слушать, вопросительно поднимая брови. И как он всегда догадывался, что она договаривает Папа, как здесь живут люди, скажи! Тициана снова обернулась к окну, но из-за дождя ничего не увидела. В Венеции кругом вода и каменные коробки, которые называют домами. — Солнышко, ты сейчас про самый красивый город в мире говоришь? В голосе герцога послышалась ирония. — Я знаю, папа! Тициана вздохнула, отошла от окна и села рядом с отцом. Ты слишком редко привозил нас сюда. И я привыкла к нашему дому на острове. Привыкла вставать под пение птиц. Боже! Я скучаю пострюк от кузнечиков. Я так люблю ходить босиком по травке. И еще утренние прогулки по лесу на лошадях. Поверь, нет ничего лучше. Папа, в городе нет ни одной лошади. Я не представляю, что выйду замуж и буду жить здесь всю жизнь. Я что, больше никогда не сяду на лошадь? Тебя никто не торопит с замужеством. Герцог постарался успокоить страхи дочери, но не сдержался и весело добавил. «Хотя тебя сейчас уже смело можно записывать в старые девы. Подумать только, семнадцать лет и еще не замужем. Ах, папа!» Тициана вскочила и заходила по комнате. «Вечно ты все портишь. Дорогая, я просто пошутил. Извини». Герцог попытался сдержать улыбку. «Я не против замужества». тицана остановилась и посмотрела на отца. — Поверь, я безмерно ценю ту свободу, которую ты мне даешь, свободу своего выбора. Я просто не представляю свою жизнь в каменной коробке на всю жизнь. И вокруг вода. Даже рядом с любимым человеком. — Поверь, Тициана... Герцог встал и подошел к дочери. — Рядом с любимым человеком тебе будет все равно, где вы будете жить. Правда — Правда? тицана недоверчиво посмотрела на отца. А он взял ее руки в свои и ободряюще сжал. «Правда». В его словах была твердость и полное убеждение в правильности того, что он сказал. И она поверила. «Но я все равно хочу лес за своим домом», — капризно добавила девушка. «Значит, мы будем искать тебе мужа с домом на континенте». Герцог обнял девушку и поцеловал в лоб. «Чтобы был лес». «Я сейчас только себе кажусь полной дурой. Или тебе тоже?» Тициана подозрительно посмотрела на отца, но в её зелёные глаза уже вернулось природное чувство юмора и самоирония. Они блестели и переливались искорками смеха. — Ты сейчас очень похожа на маму. Герцог внимательно посмотрел на девушку. — Ага, только волосы рыжие. — Ты действительно у меня глупая, — он покачал головой, — и очень красивая. — Ты даже не представляешь, насколько. — Папа, ты просто предвзято ко мне относишься. — Герцог покачал головой в который раз убедился, что его дочь не осознает собственной привлекательности. И это вызвано тем, что девочка выросла без матери. Он снова взглянул на дочь увидел красивое овальное личико, большие зеленые глаза, тонкий прямой носик и полные губы. Не было ни одного изъяна в ее лице или фигуре. Он мог заявить это как мужчина. Он с ужасом ждал ее выхода в свет. Все его неженатые друзья и знакомые, которые видели Тициану в их доме, просто теряли дар речи он уже получил несколько предложений о замужестве дочери но отказал не ставя в известности цаану эти люди не были достойны ее а те которые нравились герцогу не вызывали симпатии у тицианы ей никто не нравился но как объяснить семнадцатилетней девушке что по красоте ей нет равных он не знал герцог уже начинал прятать дочь от мужских глаз со страхом ожидая ее выхода в свет дверь открылась и герцог увидел на пороге свою старшую дочь, Азалию. Она была копией отца, единственная из его детей, голубоглазая, черноволосая, со смуглой кожей, чистокровная венецианка, красивая, типичной средиземноморской красотой. Девушка только недавно сняла траур по умершему мужу, хотя ей было только двадцать лет. Сейчас она не искала себе нового жениха, она наслаждалась своей свободой и помогала герцогу вывести в свет Тициану. Азалия была баронессой Миньер, а младшая сестра ее подопечной. — Вот вы где! — она зашла в библиотеку и уперла руки в бока. — Тициана, я ищу тебя по всему дому. У тебя последняя примерка платьев. Ты не забыла? Мадам Лифлер ждет тебя уже давно. Я от нее и пряталась, Азалия. Она вечно тычет меня иголками. Ты могла бы и немного потерпеть. Азалия крепко взяла упирающуюся Тициану за руку и потащила из комнаты. «Ведь это же твое преданное!» «Пожалуйста, примиряй их за меня, Азалия!» Тициана постаралась сказать это как можно жалобнее. Она беспомощно посмотрела на отца, ища у него поддержки, но он развел руки в стороны и с притворным ужасом помотал головой. «Я не вытерплю снова стоять несколько часов неподвижно». «Ага, ты хочешь, чтобы я стояла, не двигаясь с места, как статуя?» «Раньше это у тебя хорошо получалось, я помню». «Тициана, не говори глупостей». «Я немного полнее тебя. Хочешь, чтобы все твои платья на тебе болтались? Я готова на это!» Шутливо переговариваясь, они поднимались в покой Тицианы по лестнице. Девушка вздохнула и смирилась с судьбой. Она немного потерпит, ведь платья были такие красивые. Несколько из них, сшитые для балов и карнавалов, были просто произведениями искусства. Они зашли в гостиную, где Швея уже разложила многочисленные свертки. завалив почти готовыми платьями и отрезами стоявшие в комнате сундуки и кушетки. Ей помогала и личная служанка тициана Августина, очень живая и подвижная девушка, мать которой работала в их доме горничной. «Добрый день, мадам Лефлёр!» – поздоровалась со своей швеёй Тициана, и та приветливо кивнула в ответ. В уголке у камина прямо на ковре сидели младшие сёстры Тицианы, Мария и франческа «Что вы здесь делаете?» – строго спросила их Азалия нахмурив брови. — Разве синьора Газальер уже закончила с вами заниматься? — Нет, не закончила Азалия, — ответила более бойкая Франческа, нахально улыбаясь. А Мария стыдливо опустила голову. — Она дала нам задание по литературе и ушла пить чай, а мы сбежали, чтобы посмотреть на новые платья Тицианы. — Мне не нужны проблемы с вашей гувернанткой, девочки. Азалия пристально на них посмотрела. Франческа была на три года моложе Марии, но уже перегнала по росту пятнадцатилетнюю сестру. Девушки казались ровесницами, но лидером была самая младшая сестра. «Азалия, вспомни, пожалуйста, себя в этом возрасте. Франческа всегда считала лучшей защитой нападения. Что-то я не помню, чтобы ты всегда слушала синьору Газальер». В полной тишине раздался неприличный смешок Тицианы. «Она права, Азалия. Ты всегда прогуливала занятия. Я помню». И Тициана рассмеялась. За ней младшие сестры. Азалия покраснела и хитро улыбнулась. «Да-да». Синьору Газальеру наслушалась только Тициана, а я нет. Девочки, вот я прогуливала. И что получилось? Вышла замуж за игрока, который разорился, играя в Бакару, и после этого пьяный вывалился из гондолы и утонул. Где был мой ум, когда он соблазнял меня своими страстными речами? Хотите тоже совершить подобную глупость? Прогуливайте дальше». Подобная перспектива так ужаснула сестер, что они мигом поднялись на ноги и выскочили из комнаты Тицианы, что-то пробормотав о недоделанных заданиях. — Азалия, как тебе не стыдно? — прячу улыбку, тихо сказала Тициана. — А разве я не права? Старшая сестра уже помогала мадам Лифлер снимать платье с девушки. Вот будут постарше поймут, что я только по собственной глупости приняла увлечение за любовь. Теперь раскаиваюсь. Плохо, конечно, это признавать, но я рада, что стала вдовой. Надеюсь, что еще раз встречу свою судьбу. Ах, Азалия, конечно, встретишь. Голос был глухим из-за вороха юбок, которые в этот момент надевали стициане на голову. Я даже не сомневаюсь. Спасибо, дорогая. Теперь хватит говорить обо мне и давай заниматься твоим приданным. Слово «приданное» звучит очень удручающе. Ты не находишь, Азалия? И все-таки старшая сестра расхохоталась. — Тициана, я сейчас скажу отцу, чтобы он больше не занимался с тобой философией. — Дорогие леди, — прервала их мадам Лифлер, — очень жаль вас прерывать, но, если я не ошибаюсь, сегодня у леди Тицианы премьерный выход в свет, поэтому надо поторопиться, времени у нас не так много. Тициана так ждала этого вечера, так о нем мечтала, так боялась. Первый в ее жизни бал, первый выход в свет. Ей скоро исполнялось 18 лет, почти все ее подруги уже были замужем, и половина имела детей. Она должна была дебютировать раньше, но у ее старшей сестры Азалии умер муж, и она стала вдовой. Все семейство было год в трауре. Девушка смотрела на свое карнавальное платье и радовалась. Она немного стеснялась своей яркой внешности, поэтому выбрала для Бала Маскарада образ Клеопатры. Августина помогла заколоть непослушные локоны в тугой пучок на затылке, а затем надела черный парик с короткими волосами до плеч густой челкой. Белое платье с длинными рукавами спадало на пол прямыми строгими линиями. Золотыми нитями были обшиты подол платья и широкие рукава. Девушка подчеркнула узкую талию золотым ремешком, а затем в ход пошли украшения. В поисках их Тициана полгода назад оббегала всю Венецию. Широкое ожерелье почти полностью закрывало шею и спадало на грудь красивым египетским орнаментом. Тяжелые браслеты на руках дополняли набор. На голову золотой обруч, который венчала голова сокола. Эта птица в древних египетских мифах отождествлялась с богом Ра, богом Солнца, а она своей семье и была Солнцем. Пусть это всего лишь тонкий намек, который вряд ли поймут окружающие, но Титсане было приятно лишь от того, что это понимала она сама. Затем Августина угольками подвела ей глаза. Широкие черные стрелки по верхнему и нижнему веку проходили по вискам до линии роста волос. Тициана не могла себя видеть, поэтому вопросительно посмотрела на сестру. «Ну как?» Азалия просто молча качала головой. Она видела грубые изображения этой женщины в Венеции. Их было полным-полно на рынке. Клеопатру изображали на монетах, медальонах, папирусах, древних вазах и статуэтках. Девушка видела даже фрагменты настенных изображений и, честно говоря, не понимала стремления тициана выглядеть именно так, но сейчас здесь не было ее озорницы сестры. Перед ней стояла египетская царица. Что-то детское и ранимое исчезло, оставив неизвестно откуда взявшуюся сексуальность. У Азалии мурашки побежали по рукам. Тициана всегда была красива, но эта красота была какой-то опасной. Ты на себя не похожа. Других слов у азалей не было. Я этого и добивалась, верно? В голосе Тицианы появилась неуверенность. Все хорошо, поверь, просто ты совсем другая. Тебе даже маска не понадобится, тебя никто не узнает. Меня и так никто не узнает. Там будут твои подруги, папины друзья и деловые партнеры, которые бывали у нас в гостях и знают, как ты выглядишь. Подшути на Дамадеи, пусть она попробует тебя узнать. Потом мне расскажешь. Тициана с облегчением кивнула, а Азалия, будто о чем-то вспомнив, спросила. «Кстати, дорогая, не слишком ли много украшений? Твоя кожа...» «На вечер меня хватит», — перебила Тициана. «Не о чем переживать». Дверь в комнату тихонько открылась, и Франческа с Марией сунули свои любопытные головки в щель. «Тициана, мы устали тебя ждать внизу. Ты скоро?» Азалия махнула им рукой, чтобы они зашли. Сестры, тихонько хихикая, зашли в комнату. а Тициана обернулась к ним лицом. «Ну как?» Азалия и Августина с удовольствием наблюдали, как вытянулись их лица. «Просто потрясно!» Франческа, как всегда, не полезла за словом в карман. Все, находящиеся в комнате, весело рассмеялись. Мария и Франческа с восхищением стояли рядом и рассматривали девушку. Они очень радовались за сестрой и мечтали, что скоро наступит такой день и в их жизни. «Ах, Тициана, ты там будешь самой заметной и яркой!» воскликнула Мария. «И самой красивой!» — добавила Франческа. Тициана смутилась. Она прекрасно знала, как ей далеко до красоты. Вот все ее сестры были красивы, каждая по-разному, но все одинаково прекрасны. Девушка искренне не понимала, почему они считают красивой ее. Ее старшая сестра Азалия была копией отца, чистокровного венецианца, герцога Паула Аньежио, смуглокожая, черноволосая и голубоглазая. Высокая, со всеми нужными выпуклостями в нужных местах. Она была очень популярной девушкой во время своего дебюта. А Мария, которой сейчас было 15 лет, была копией матери – шотландки по происхождению. У нее была очень бледная кожа, как и у Тицианы – голубые глаза, светлые волосы и хрупкое телосложение. Ранческа в свои 12 лет тоже обещала стать очень красивой девушкой. Пожалуй, самой красивой из всех сестер. Она унаследовала от матери светло-голубые глаза и белую кожу. От отца ей достались смоляные волосы и высокий рост. Девушка смотрела на своих сестер и искренне радовалась за каждую. Наверное, со временем Тициана смирилась бы с рыжими волосами, если бы не насмешки смешке ее подруг. О, сколько слез она пролила из-за этого. Самое безобидное из ее детских прозвищ было — Морковка. И сколько мама не убеждала ее, что они просто завидуют, ничего не помогало. А потом мамы просто не стало. И когда отец начал говорить ей то же самое, она просто не верила. Домашние просто очень ее любят. Вот у них и предвзятое мнение. Это доставляло Тициане множество проблем и комплексов. Но насмешки друзей прекратились, когда девушке исполнилось 16 лет. Из девочки она превратилась в девушку. Неожиданно выросла грудь, а талия уменьшилась до такой степени, что фигура стала напоминать песочные часы. Непослушные кудрявые волосы Августина стала укладывать в красивые и замысловатые прически вместо обычной косы. Глаза чистого зеленого цвета напоминали Адриатическое море в шторм. Они смотрелись неправдоподобно большими на маленьком лице. Также выделялся крупный рот и полные губы. Тициана замечала, что нравится мужчинам. Она была далеко не дурой. Иногда, идя по площади, сопровождая отца в церковь, она бросала взгляд на мужчин, и у них начинали заплетаться ноги. Некоторые, будучи представленными ей, не могли вымолвить ни слова. Герцог никуда не отпускал ее одну или в сопровождении сестер, и их всегда сопровождали слуги Мавры. Могучие, черные, как и беново дерево, они вызывали страх у прохожих, что и требовалось отцу. У сестер был еще младший брат, федерика но ему было всего семь лет, он был еще маленький, и девочки с ним почти не играли, часто даже не вспоминали про него». Сейчас Тициана судорожно вздохнула и посмотрела на сестер, судорожно сминая подол платья в ладонях. «Ну что, я пошла?» Голос немного дрожал от волнения. Сестры кивнули одновременно, а Франческа запрыгала от нетерпения. «Ах, Тициана, ну иди уже скорей Завтра я первая запрыгну тебе в постель и потребую рассказа во всех подробностях!» «Договорились, фра! Только давай не очень рано, а то я не знаю, как поздно приду!» Тициана протянула руки, и сестры бросились ее обнимать. У девушки было странное чувство, будто она прощается с ними навсегда. Тициана постаралась отогнать от себя дурные мысли. Верная Августина стояла в уголочке спальни и утирала глаза передником. — А теперь пойдем скорей. Отец тебя уже заждался, — Азалия потянула сестру за собой. Сестры разомкнули объятия, и Тициана направилась к выходу. Внутри все немного дрожало, но она старалась это не показывать. Как жаль, что она не может посмотреть на себя со стороны. Вот бы изобрели такой предмет, который позволял бы делать это. Все женщины мира сказали бы изобретателю спасибо. Она быстро спустилась по лестнице, улыбаясь своим нарциссским мыслям, где ее уже ждал отец. «Папа!» – воскликнула она неуверенно, и отец обернулся. Девушка развела руки в стороны и закружилась перед ним, демонстрируя свой наряд. Герцог внимательно посмотрел на Тициану, а потом перевел взгляд на Азалию. Старшая дочь прекрасно поняла внутреннее смятение отца. Она покачала головой, прося его промолчать. А Тициана весело щебетала, рассматривая одежду отца. — Где твоя фантазия, папочка? Юлии в Цезарей на маскараде будет очень много. Как я тебя отыщу среди них? — Не переживай, Тициана. Герцог немного оправился от шока. — Я не отойду от тебя ни на шаг. Тебе не придется меня искать. Отец взял ее за руки и развел в стороны, рассматривая ее со всех сторон. «Ну как?» — в голосе Тицианы слышалось нетерпение. «Я тебе нравлюсь?» «Ты слишком красивая!» «Да ладно, папа, не придумывай глупости!» Девушка рассмеялась, кружась вокруг себя, будто слушая музыку. «Я совсем... Отец! Сколько можно тянуть?» Азалия прервала их диалог, принимая из рук слуги свой плащ. «Мы и так опаздываем. Граф в морозине не будет нас ждать. Мы опоздаем на представление». Герцог Аньежио пожал плечами, подмигнул Тициане и взял из рук дворецкого свой черный плащ и белую маску-бауту, которая закрывала лицо полностью. Девушки же приготовили для себя полумаски, которые оставляли открытыми нижнюю часть лица. У Азалии маска была черного цвета и отделана яркими перьями, у Тицианы золотистого цвета и ничем не украшена. Она думала, что снимет ее сразу по приезду, ее и так никто не узнает. девушки заняли в гондоле места в каюте. Отец сел рядом, но уже снаружи. Сопровождающие их двое мавров еле уместились на краю лодки. Гримо, их молодой и сильный гондольер, аккуратно вырулил на середину канала. Палацца графа Морозини находилась на площади Святой Марии и отличалась огромными размерами и наличием своего театра, где во время карнавала граф устраивал театральные представления». Вход был только по специальным приглашениям и только для избранных аристократов города. Они доплыли довольно быстро, но на улице уже стемнело и немного похолодало. Был конец ноября, и тицана поплотнее закуталась в свой плащ. Пристань у палаца графа была заполнена яркими гондолами, и гримо пришлось потрудиться, чтобы найти место для причала. Когда лодка плавно ткнулась в деревянный причал, лакеи графа уже протягивали руки, чтобы помочь выйти высокопоставленным гостям. Тициана вышла вслед за Азалией и подала окею свой плащ. Она краем глаза видела, как отец подает приглашение дворецкому, который стоял у входа в освященный зал, и они прошли внутрь. Девушка взяла отца за руку, и они вместе стали подниматься по лестнице наверх. Сцена театра морозини напоминала римский колизей, только была не круглой, а полукруглой, и намного меньше. Зрительные места начинались со второго этажа и спускались вниз ступеньками. На все ступеньки были положены мягкие подушки, чтобы гостям было удобнее сидеть. Представление уже начиналось, и почти все места были заняты. Герцог Аньежо что-то тихо спросил у распорядителя, и рукой им указали на их места. Чтобы дойти, пришлось спускаться вниз до самой сцены. Девушке было очень неудобно, она чувствовала недовольные сверлящие взгляды в спину и перешептывания, но не оборачивалась. Они сели, и ее тут же захватило представление о глупом и хвастливом воине.